И Ихождаши Иисус, посив в Галилее, нехотяши, бо, во Иудеи ходите, яку искаху его Иудеи убите. Беже близ праздник Иудейский, под тене сени, реше же к нему, братья его, приди подсюду и иди во Иудею, да и ученицы твои видят дела твоя, я же твориши». Никто же Бог в тайне, ничего же творит, и ищет сам яви бытии. Ащи сия твориши, яви себя мирови, не братьи боего веровуху в него. Глагола убаим Иисус, время мое не уприиде, время же ваше всегда готово есть. Не может мир ненавидеть и вас, меня же ненавидит». «Яко аз свидетельствую о нем, яко дела его зла суть, вы взыдите в праздник сей, аз не взыду в праздник сей, яко время мое не уб исполнися, сия река им, остав Галилеи, як даже взыдоша братья его в праздник, тогда и сам не яве, но яко тай». Жидови же искаху его в праздник и глаголаху, где есть он, и ропот мног беонем в народях, ови глаголаху, яко благ есть, и ниже глаголаху ни, но льстит народы, ни же убояви глаголыше о нем страха ради удейского. «Абье же, в преполовине праздника, взыди Иисус в церковь и, учаше, и у чаши, и дивляхуся иудеи глаголюще, как о сей книге весь не учился, от веща оба им Иисус и рече, мое учение несть мое, но пославша гумя, Ащий, кто хочет волю его творите, разумеет о учении, кое от Бога есть». Или ас о себе глаголю, глаголой о себе, славы свои я ищет, а ищая славы пославшего Его, сей истинен есть и есть неправды в нем. Не мы сеяли, да даде вам закон, и никто же от вас творит закона, что меня ищете убить и убить? От веща рече, «Беса ли и мыши кто тебе ищет убитий?» От веща Иисуса рече им, Едио дело сотворих и все всеевятеся. Все городе Моисей даде вам обрезание, Нияко от Моисея есть, но от отец, И в субботу обрезуете человека, Ащи обрезание приемлет человек в субботу, да не разорится закон моисеев намяли гнева гневаетеся яко всего человека здраво сотворив в субботу Не судите на лица, но праведный суд судите. Глаголаху убнецы от иерусымлян, сели есть, и же ищут убити, И се не обинуяся глаголят, И нечесо же ему не глаголют. Егда, како о князи, Яко сей есть Христос, Но сего вемы откуда есть». «Христос же, егда приидет, никто же весть, откуда будет, возва уба в церкви, уча Иисус и глаголя, и мне вести, и вести, откуда естьм, и о себе не приидох, но есть истинен послав имя, его же вы не вести, а вем его». Яко от него есть, и той мя посла, И скаху да имут его, И никто же возложи на руки, Яко не убе пришел час. Его мнозе живот народа вероваша в него, И у яко Христос, Егда приидет, егда больше знамения сотворит, Я же сей творит. Слыша же, фарисеи, народ ропщу, нем сия, и послаша фарисеи, и архиерея и слуги да имут его. Рече же Иисус, еще мало время с вами есть, и иду к пославшему мя, поищите меня и не обрящите, и, идя же есть масс, вы не можете прийти. Реша же иудеи к себе, камусей хочет идти, как мы не обрящим Его, егда в рассеяние эллинское хочет идти. И учите Элены, что есть сие слово, ежа рече, взыщите меня и не обрящите, и, иде же есть мраз, вы не можете прийти. В последний же день великий праздника стоящий Иисус, из ваша глаголя, ащи, кто жаждет, да пригидет ко мне и пиет, веруя в меня, яко же рече Писание, реки от члевы Его истекут воды жилы, сие же рече о дусе, Его же хотяху примать, и верующие во имя Его, не у Бобе Дух Святый, яко Иисус, не обе прославлен мнозе же вот народа слышавше слово глаголаху сей есть воистину пророк друзья глаголаху сей есть Христос ови же глаголаху когда от Галилеи Христос приходит Не писание рече, яко от семени Давидова и от Вифлиемские веси, и дежебе Давид Христос приидет? Раз прежебысть в народе его ради, нецы живот не хотя хуять его, но никто же возложи нань руцы. «Придоша же слуги ко архиереям и фарисеям, и реша им ти тии, почто не приведости его, отвещаше слуги, ни коли же тако есть глаголол человек, о сей человек, отвещаше уба им фарисея, егда и вы прельщен не бысте, егда кто от князь вера в вонь или от фарисей». Но народы сей, и же невесте закона проклятье суть, глагола, не ходим к ним, и же, пришеды к Нему ночью един от них, еда закон наш судит человеку, а ще не слышит от Него прежде, и разумеет, что творит, от вещаша и рекоша Ему, еда и ты от Галилеи си. Испытай и вижди, Яко пророк от Галилеи не приходит, и иди кожда в дома собой.